Молитва Антона Савина Генерал тряхнул головой, обрывая поток воспоминаний, и постарался сосредоточиться. История с внеплановой остановкой в лесу не выходила у него из головы. Он снова и снова возвращался к вопросу, зачем? Чего хотел от них хитроумный Сократ? Антон пытался собраться с мыслями, но рассудок не повиновался. Мысли, как шальные, скакали и путались в голове. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» Шептом произнес он и начал повторять эти слова и снова и снова, взывая к помощи свыше. Святая Иисусова молитва, как всегда тихо и блаженно, вплыла в его сознание. Она заполнила собой все уголки его растревожного ума и утешила так, как может утешить только благое Божье прикосновение. Еще немного, и все внешнее куда-то исчезло. Не стало серой, разбитой и залитой осенними дождями дороги, уныло вихлявшей среди болота перелесков, Прекратилась тряска, стих, скрип, тормозов. Даже Сенька с Крисом куда-то подевались. Нет, конечно же, внешний мир с его картинками остался на месте, там, где ему и положено быть. Антон продолжал ясно все видеть и ссновать, но не как обычно, по-другому, словно кадры на кинопленке. С молитвой в его душу вошло властное успокоение. Ментальный гвалт постепенно стих, уступая место густой всеохватной тишине. Шальные мысли, как дворняжки, поджав хвосты, попрятались в конуру рассудка. Он знал это состояние, знал, что с ним происходило. Под действием Иисусовой молитвы ум возвращался в свою природную обитель — сердце и словно раскаявшийся блудный сын подчинялся исходящей от сердца силе, припадая к источнику привечной мудрости. Отлепляясь от калейдоскопа внешнего мира, ум, орудие души, входил в фазу максимальной концентрации. Как часто бывало с ним и раньше, в подобные моменты погружения в глубины души, Антон вдруг ощутил себя одиноким ребенком, пытающимся в кромешной тьме жизни нащупать утерянную руку Небесного Отца. Именно этому на одном из первых уроков святости обучал его отец Досифей. «Друг мой», — говорил он, — «мы ничего не знаем о будущем, даже если оно отстоит от нас всего на мгновение. Мало того, мы, увы, почти ничего достоверно не знаем и о настоящем. Этого не надо стесняться. Это надо просто принять как факт, как данность, и об этом надо постоянно помнить. Что бы с тобой ни случилось в жизни, испытаешь ли ты страх, нужду или уныние, тревогу или, наоборот, ликование, сокрушенное и благоговейно взывай Господу. Помни, сердце сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит. Не верь своим мыслям, они лукавы, легковесны, изменчивы. Всяк человек ложь, Говори Иисусу молитву, и скоро увидишь, как зыбкий обманный туман, навеянный твоими мимолетными эмоциями, рассеется, мысль прояснится, силы прибудут, пути откроются. Пока мы живы и пока веруем в Господа, безвыходных ситуаций быть не может. Господь прямо говорит, а Он ничего и никогда не говорит зря, и волос не упадет с головы вашей без воли Отца Моего». — Какой же вывод следует нам сделать отсюда? Если ты в тупике, если ощущаешь страх, растерянность, безысходность, разочарование или уныние, знай, в этот самый момент в твоей душе просто мало веры, а вместо нее там заправляет духовная слепота, невежество и самонадеянность. Антон поначалу еще пытался спорить с духовником, Горячился, приводил всякие, как ему представлялось, научные доводы. Беседы их, которые по настоянию отца до сифея никогда не носили общего, обо всем и ни о чем характера, а были посвящены какой-либо конкретной теме, напоминали порой острые дебаты. Правда, если по совести, из них двоих горячился и нервничал всегда один Антон. Его рациональные умы председательская железа никак не желали принять всем сердцем идею бытия Божия. И хотя в тайне он уже сознавал что бог реально существует хотя в чечне под пулями не раз прямо взывал к нему а к кому еще было взывать не комбат уже какое то глупое мальчишеское упрямство помноженное на городскую образованность мешало ему по настоящему слушаться в спокойный аргументы священника даже позже когда к нему пришла наконец настоящая вера привычка во всем полагаться только на себя и своей силы и нет нет да и брала в нем вверх возбуждая было и сомнения, страхи и чувства одиночества. Он знал за собой эту слабость и эту уязвимость и учился молитвенно упреждать такие мгновения. Знал, что без молитвы благодать отступит, не удержишь, а с нею спасительный покров Божий. Знал, какая это невосполнимая утрата, знал и то, что одной веры в Бога оказывается мало, а должно быть еще полное доверие к Нему, как к Отцу родному особенно в пограничных, рискованных для жизни ситуациях. Молитвы сейчас выручила его. Стреножила шальные мысли кукуны укрепила воля, вернула душу в настоящее, то единственное место, где течет река жизни, и где только человеку и дозволено внимать Богу. За окнами все так же медленно плыли осенние пейзажи, двигатель мерно гудел, салон мотала и болтала, Молодежь тихо дремала, и Антону ничто не мешало советоваться с Творцом. Странное, ни с чем не сравнимое чувство овладело им. Чувство смирения и щемящей тревоги. Тревоги заигравшегося молчугана, который, оглядываясь по сторонам, вдруг не находит рядом с собой отца, и детское сердечко замирает и трепещет, но еще теплится надежда. Отец где-то тут, недалеко, он рядом и вот-вот выглянет из-за рассмеется и подхватит на руки. Это состояние Антона не имело ничего общего ни с робостью, ни с неуверенностью. Оно вообще было не здешним, ни от мира сего. Душа его действительно общалась с живым Богом. Суетный мир никогда не поймет и не примет этой реальности, будет считать ее помешательством, и пусть. Для воина Христова, как, впрочем, и для любого верующего человека, молитвенное правило является не ритуалом, а жизненной потребностью, естественным оружием и защитой на всякий день. Нет, даже нет от внешнего мира с его бесчисленными вызовами и угрозами. Прежде всего, от себя самого, от мелкого своего тщеславия и столь же легковесной самонадеятельности, от главного внутреннего врага всякого грядущего в мир, гордынь. Кто-кто, Антон сполна изведал цену и напыщному тщеславию и плодам его, порокам и одиночеству. Рубцы от старых душевных ран еще бы его сердце, но он даже по-своему был благодарен им. На фоне былых ошибок рельефнее и полнее высвечивались бесценные смыслы его второй, заново обретенной жизни в подсолнухе. «Антон Ильич!» — прервал размышления генерала Сенька. «Сколько мы в этот раз пробудем в Москве?» «Думаю, как обычно, денька три-четыре. А в чем дело?» Генерал очень не хотелось покидать свою молитвенную гаву. Но, во-первых, по опыту он знал, что настройка души так скоро не собьется. А во-вторых, Сенька тоже заслуживал внимания. Парень с раннего утра за рулем, не дай бог, заснет на ходу. «Да так, слово пришлось!» Я вот думаю, может, мне заглянуть в родные края на таганку, а? Решай сам, Сеня. Я не против. Только стоит ли тебе ворошить прошлое? — Да я понимаю, товарищ генерал, что никто меня там не ждет, а душа все одно болит. Тянет меня туда, и все тут. — Ладно. — Тянет, съезди. Время увольнительное уточним на месте. Может, в сопровождении кого тебе выделить? Места-то там не самые спокойные. — Справлюсь, товарищ генерал, не впервой. — Главное в нашем деле — по сторонам не зевать. — Не зевать это-то здорово, — подметил Сень. — Вот и не будем зевать. Устанешь — потянет в дрему, не терпи — скажи. Лучше пришвартуемся где-нибудь в укромном месте и покемаришь минут десять-пятнадцать. — Понял Антон Ильич, не маленький. Антон откинулся на кресле и закрыл глаза. Постарался вернуться к загадке Сократа, но поток сознания повлек его в другую сторону вернул к первым дням и месяцам его пребывания в подсолнухах. Генерал всем сердцем любил общину, почитая ее как родную мать. Десять лет назад его, спившегося и потерявшего человеческий облик ветерана бесконечной чеченской войны, подобрал на столичном Казанском вокзале отец Досифей. Перевез подсолнухи, тогда маленьких хуторов десяток покосившихся изб, отмыл, отогрел и несколько месяцев тайными народными средствами Лечил от запоя, радикулита и наркотической зависимости. Смутно помнились Антону те дни. В памяти лишь рваные фрагменты. Дикие ломки по ночам, рези в желудке от снадобий старого священника. Синяки от периодических жестких вразумлений помощника отца Досифея, здоровенного увольня Пафнутия. Но всему в подлунном мире однажды приходит конец. Поправился Антон. Пришлось ему через «не могу и не хочу» осваивать непривычный для горожанина монотонный, изнуряющий сельский труд. Ох, намаялся же он тогда. Тяжелее всего дались ранние до рассвета побудки с обязательными хлопотами по хозяйству, заготовкой воды и дров, уходом за скотиной, исполнением мелких поручений сварливой шестидесятилетней старухи Бабы Кати, у которой он тогда оставался. «Давай-ка, давай, поднимайся, лежабока!» — Ишь разлегся, варвар! — бурчала она в утренней темноте, нарочито громко шаркой ногами, громыхая заслонками русской во всю хату печи. И он мучительно разрывал сладкую перенусна на автопилоте сползал с деревянных палатей, нащупал в темноте старые корочные валенки, которые привык таскать по дому зимой и летом, предпочитая их всякой другой обуви, и на ощупь, как заведенный, отправлялся исполнять очередной круг своих ежедневных обязанностей. За утро с непривычки наламывался так, как будто проработал без отдыха двое суток. А ведь впереди еще ожидал целый общинный трудодень с его гневами и нуждами. Все-таки труд — великая целительная сила. Нет, конечно, не он сделал из обезьяны человека. Кто-нибудь видел или может себе представить работающий обезьяну. А вот его отсутствие точно способно превратить человека в гомадрила. Теперь-то Антону было ясно как божий день. В те первые решающие месяцы реабилитации отец Досифей, разумеется, по тайному уговору со злобной бабой Катей, сознательно загружал его всяческими делами, чтобы, во-первых, исключить малейшую праздность, и, во-вторых, встряхнуть молодой организм Антона и заставить его работать на полную катушку. Впрочем, очищением плоти дело не ограничилось — Все свое свободное время старый священник посвятил в те дни пробуждению окаменелой души Антона. Долгими зимними вечерами, а то и ночами напролет, вели душе полезной беседы о случае судьбе, свободе ответственности, смысле жизни смысле смерти. Возвращаясь под утро к себе в каморку, взволнованный Антон по институтской привычке переосмысливал услышанное, раскладывал все по полочкам, а позже для удовства даже начал кое-что набрасывать на память. Новые незнакомые взгляды и суждения, непривычные восприятия мироздания как единого и живого Божьего организма, где все во всем и все связано со всем, накапливаясь в его духовно-девственном сознании, переквашивая и перемалывая былую скалобую рациональность. И однажды он словно бы очнулся и прозрел ощутил всю свою душу всего себя в себе и себя во вселенной почувствовал себя божьим объяснения отца досефея казавшиеся еще вчера туманными отвлеченными спорными в одночасье обрели резкие стройные очертания выстроившись в безупречно логический ряд перед ошеломленным мысленным взором антона словно рухнули стены былого невежества да да невежества А как еще назвать незнание объективных истин? И во всем своем блеске и великолепии предстала картина мира Божия. И всеблагой Бог, который есть сущая истина и любовь, и он, Антон Савин, малое, но столь значимое творение, и образ этого Бога, и стихии, создающей плотность, устойчивость и повторяемость бытия, и всякая тварь, мучающаяся и стенающая вследствие человеческого греховодения и распутства. Он навсегда запомнил то поистине волшебное мгновение, как дрогнуло, ахнуло и зашлось от неописуемой радости его сердце, какая в него вступила сила и полнота. Похожие чувства только в неизмеримо более слабых формах он испытал лишь однажды. Проплутав в тайге под Якутском почти трое суток, измерзнув до костей, отчаявшись, но выйдя, наконец, по чистой случайности, на заимку охотников. В свете своего озарения Антон познал тогда и многое другое. Например, то, что в тот пасмурный день, когда на московском вокзале незнакомый могучий старик в потертой рясе, бурча себе что-то под нос, вытащил его из ночлежки и безжизненным кулем волок в пригородную электричку, чтобы увести прочь от постылого и невыносимого существования, Сам Господь Бог осенил Его падшего крестным своим знаменем и установил на путь спасения. Уже войдя в церковную ограду и приняв Бога в плоти кровь свою, Антон заново определил свое истинное назначение, свою миссию в жизни. Он воин Христов со всеми с которыми поминовшие сами себе и друг друга и весь живот наш Кресту Богу предали.